Глава 4. Мисс Казанова: начало карьеры. Спустя 2 недели. Среда, 12 июля 2017 года. 10:00. Девочки, вы сегодня просто отпадно выглядите, проговорила нежным, даже каким-то воркующим тоном возмущалка, заглянув в зал, где Лера обычно проводила занятия. Лера с Душкой в это время сидели на полу и делили между собой скопившуюся за год кучу музыкальных дисков. Услышав такое, аж подпрыгнули от неожиданности. После расставания с очередным, как она выражалась, неудачником, возмущалка ходила сыч сычом. И тут вдруг такое. Лера невольно оглядела свой простенький наряд. Такие же как у Душки, чёрный топ и шорты, они стали чуть ли не униформой в жаркие летние дни, поэтому комплиментов вряд ли стоили. «Что случилось?» — опередила Лерин немой вопрос Душка. «Неужели, чтобы сказать что-то хорошее, у меня обязательно должно что-то случиться?» — протянула возмущалка. Лера с Душкой переглянулись и, не сговариваясь, отчеканили. «Должно?» «Только не говори, что помирилась с этим козлом». Душка споткнулась на последнем слове. Поджала губы, нахмурилась, но всё же продолжила. Короче, лучше не говори. Небоже мой, возмущалка подняла вверх обе руки, как делают в фильмах при сдаче в плен. Чтобы я ещё раз на те же грабли, мы раньше тебе ничего не мешала на эти грабли радостно сигать по два раза в месяц, продолжила шипеть на неё душка. И это я только про грабли по имени Стасик. Учти, дорогуша, терпеть твой вспышки стервозности после шишек от грабель, силы моих больше нет. Возмущалка поджала губы и ничего не ответила. Ладно вам, попыталась примирить их Лера. Хватит ссориться. Видно же, случилось что-то хорошее. Рассказать пришла. Угу, подтвердила Возмущалка, подсела к ним и бьющим через край воду шевлением принялась вводить подруг в курс дела. Это не просто сайт знакомств, а настоящий кладезь интересных людей. Представляете, я за один вечер познакомилась с целыми двумя милахами банкирами в этом вся возмущалка. Для Леры было загадкой, почему подруга выбирает один и тот же сволочной тип мужчин. Да эти ей парни покрасивее, побогаче и чтоб ноги об неё вытирал. Она потерпит немного, потом начнёт закатывать ему истерики. По поводу и бес. Чаще, конечно, бес. А когда очередной бойфренд бежит от неё, роняя тапки, она начинает обвинять его во всех грехах человечества. Ещё чаще старается всеми силами вернуть, возвращает, снова закатывает истерики и дальше по кругу. Круговорот парней в жизни подруги давно перестал Леру удивлять. Она бы очень хотела помочь, но возмущалки очень сложно помогать. они кого, кроме себя, не слышит. Наверное, со временем и Алланда растеряла бы совершенно всех подруг. Не будь её сестрой, душка. Но и той уже до зубного скрежета надоели американские горки эмоций, на которых девушка катала всех близких ей людей. Тем не менее, слушать про мурные приключения подруги было всегда интересно. Переписывались до 3 ночи, представляете? У меня аж пальцы заболели. Для наглядности возмущалка их растопырила, и главное, активные такие: один на винную выставку зовёт, другой в театр. Не перебор сразу на винную выставку, добавила ложку дёгтя в бочку мёда Душка. Ей хоть куда-то зовут, а не сразу домой для всяких там ночёвок, протянула Лера и поджала губы. Обе морозовы переглянулись, нахмурились и уставились на неё. Неужели всё ещё сохнешь по своему здоровяку? спросила Душка. Сколько можно? Вы встречались меньше, чем ты о нём переживаешь. Мы встречались почти 3 месяца, возразила Лера и замолчала, сообразив, что сочувствие у сестёр всё равно не вызовет. Свой лимит на сочувствие в этом месяце она уже исчерпала. Морозова снова поглядели друг на друга. По-моему, ей нужен новый клин. Нашлась с очередной гениальной идеей возмущалка. «Вот не хочется с тобой соглашаться, но никаких больше клиньев», попыталась приструнить их Лера. «Куда там?» Морозовы уже почуяли возможность вмешаться в чью-то личную жизнь. Ни много ни мало их главное хобби. Раньше их вмешательство Лере помогало, но после истории со здоровяком веры в пользу от таких действий стало меньше. Сестрам же наоборот. Жутко захотелось реабилитироваться, морковка с блеском в глазах проговорила возмущалка. А давай заряжим тебя на сайте знакомств. Ты там с лёгкостью найдёшь кого-нибудь в 100 раз лучше с такими-то бесспорными достоинствами. При этих словах возмущалка выразительно посмотрела на Лерину декольте. Ты так говоришь, как будто больше никаких достоинств у неё нет, возмутилась душка. Витяна умница, а глаза какие красивые, одно другому не мешает. Отмахнулась от сестры возмущалка и привычным движением вытащила из кармана телефон. Улыбнись-ка. Даже не успев сообразить, в чём дело, Лера подчинилась. Вспыхнула вспышка, и вскоре Лерин улыбающийся анфас вместе с декольте были в телефоне возмущалки. Покажи, потребовала у сестры Душка. Обе сестры Морозовы нависли над телефоном, рассматривая результат. "Эй, вы обалдели, что ли?" попыталась возмутиться Лера, никакого эффекта не добилась, при этом почувствовала себя доном Кихотом, который воевал с ветряными мельницами. Со вздохом попросила: "Хоть фото покажите. Нужно признать, получилось неплохо, даже больше, чем просто неплохо. Лера всегда была фотогенична, но сегодня то ли свет удачно упал на лицо, то ли Луна переместилась в нужное созвездие. В общем, что бы это ни было, каждый раз бы так. И улыбка, что надо, и в глазах блеска как раз нужное количество. А какой выгодный акцент светотени на ложбинке между грудями. Здоровяк эту ложбинку просто обожал. Боже, опять о нем. Ругнулась она про себя. Воспоминания о Демьяне Громове будут еще долго ее преследовать. С этим нужно смириться. и просто пережить всякие там сайты знакомств ей в этом вряд ли помогут да и не нужны ей. Морозовы времени даром не теряли. Тут же попытались начать заполнять её анкету. Ну уж нет. С этими словами Лера забрала у возмущалки телефон и вернула, лишь удалив только что созданную анкету, а заодно и фото. Какие мы нежные, съязвила возмущалка, больше Темы Лериного победоносного шествия по страницам сайта знакомств не поднимала, зато поделилась животрепещущими подробностями своих последних свиданий. В тот же день 21.00. Мм, прямо рубиновый, восхитилась Лера, вглядываясь в цвет гранатового ликёра. Уже было положила бутылочку в корзинку с остальными покупками. Но тут из закоулков памяти резко выплыло воспоминание о спальне банного зала, где она впервые познала, какой бывает любовь. Здановика, и занавески, и ковёр, и покрывало всё такого же кроваво-рубинового оттенка. Мр. Лера потрясла головой и поставила бутылку обратно. Впрочем, тут же схватила соседнюю лимонный ликёр нежно-жёлтого цвета. никаких неприятных ассоциаций не вызвал, с ним и пошла к кассе. Слава богу, запас шоколадных конфет дома иссяк, оставив за собой стойкое к ним отвращение. Зато против ликёров лерин организм не возражал. Именно ликёр, как спутника на вечер Лера себе и подбирала в супермаркете неподалёку от дома. Подруги приглашали в кино, но куда-то идти после долгих занятий танцами не было ни сил, ни желания. В голове всё крутились рассказы возмущалки про сайт знакомств. Если даже она нашла там достойного кандидата, да ещё и не одного, Лере и подавно повезёт, ведь запросы у возмущалки гораздо выше, то и надо, чтобы мужик чуть ли не по размеру ноги подходил под её идеал. Лере же просто хотелось любви и человеческого тепла, сидеть дома в гордом одиночестве. Положив руку на сердце, тоже изрядно надоело. Было и ещё кое-что, что надоело ей в последнее время до зубного скрежета, в который раз напоминать себе, почему бросила здоровяка и запрещать себе даже посматривать в сторону телефона, чтобы не дай бог не смолодушничить и не позвонить ему с предложением помириться. Такие желания преследовали её до обидного часто. Дома Лера положила себе в тарелку гору персиков с рюмочкой ликёра, чем не ужин, разместила ноутбук прямо на кухонном столе, но вместо того, чтобы открыть сайт с любимыми сериалами, от чего-то полезла прямиком на сайт знакомств, про который рассказывала возмущалка. Когда открыла страницу поиска, сайт предложил ввести имя. Лерины пальцы быстренько напечатали: Кудряшка 1993. Дальше сайт предложил загрузить фото. Тут та Лера и возрадовалась, что перед удалением сделанного возмущалка снимка успела отправить его себе на почту. Скачала изображение, загрузила, указала возраст, проглядела остальные вопросы анкеты. Анкета была самой обычной, какая встречается практически на любом соцсайте, с той лишь разницей, что здесь предполагалось заполнить блок о том, Кого ищешь и каких отношений хочешь? Лера чётко знала, чего не хочет. Она вообще могла целую вечность рассуждать о том, какие отношения ей апротивили, а вот сформулировать, что ищет, оказалось гораздо сложнее. Подумав пару минут и махнув рюмочку ликёра, Лера написала: "Ищу верного, честного, преданного". Перечитала, покачала головой. Возмущалка бы на такое сказала что-нибудь в стиле: "Ты себе пса ищешь". А вот Душке такое описание мужчины несомненно понравилось бы. Вроде подруги далеко, одна у себя дома на другом конце города, другая пошла в ресторан на очередное свидание. Но Лера неожиданно почувствовала себя так, словно сёстры Морозовы оказались рядом. Уменьшились до размера дюймовочек и уселись «Возмущалка на Лере на левое плечо, а Душка на правое, и давай высказывать свое ценное мнение». «Если хочешь завести хорошее отношение», — начала микровозмущалка, — «не стоит так вот в лоб. Лучше написать, что хочешь хорошо провести время». «Угу», — съехидничала микродушка, и все подумают, что она хочет секса. Лера потрясла головой, постаралась выгнать сестер Морозовых из мыслей, махнула ещё рюмочку и сосредоточилась на тексте. Спустя всего-то час у неё вышло вполне жизнеспособное описание идеального мужчины. Требуется добрый, чуткий, верный мужчина, мужчина, а не инопланетянин. Так что если вы с Марса, Венеры или из какого-то 39-го царства, там и оставайтесь. Шучу. И если серьёзно, Для меня очень важно, чтобы вы проживали именно в Краснодаре, и чтобы работа была не разъездного характера. И да, очень ценю наличие чувства юмора. Вы скучаете по сладким поцелуям, объятиям, завтракам вдвоём, нежным смс-кам, долгим разговорам по вечерам. Я очень Налила розовых соплей. Фыркнула с левого плеча возмущалка. Ой, всё бы тебе критиковать. Отпила сестре Микродушка. По-моему, отлично. Вот, и по Лереному тоже отлично. Только Лера собралась сохранить в анкете запись, как заметила, что пока её сочиняла, на страницу пришло целых 57 сообщений. Откуда это взялось? удивилась она. Как же можно писать человеку, если он только возраст в анкете и выставил? Не умещалось у неё в голове. Ну, ещё фото. Прочитав некоторые сообщения, Лера поняла, что как раз фото здесь и есть ключевой привлекающий фактор. «Красотка!» Сообщение от какого-то Алексея. Очевидно, парень был без комплексов, раз решился выставить фото себя любимого с пьяными глазами, с липшимися перьями челки на лбу, да еще и футболка какая-то мятая. «Привет!» – здоровался плюгавенький на вид Ашот. «Ты мне нравишься!» признался ей некий Егор. Парень очень симпатичный и одет аккуратно, правда, в форму военно-морского флота. Только капитана дальнего плавания мне не хватало для полного счастья. Поджала губы Лера и продолжила листать анкеты кандидатов. Кросота сообщал ей молодой грузин со звёздочками вместо имени, именно так, с О в первом слоге, от чего Лера передернула Остальные сообщения она читать не стала. Обновила информацию о себе, добавила в графу «Цели знакомства» сакраментальное, интересуют только серьезные отношения. Понадеялась, что это отпугнет всяких там грузин и моряков и отправилась принимать в ванну. Когда вернулась, сообщений уже было не 57, а 218. Обалдев от количества интересующихся, А заодно, и возгордившись, Лера налила себе ещё рюмочку ликёра, открыла сообщение вполне приятного на вид блондина. Привет, красотка. Ты мне нравишься. Очаровал он её своим красноречием. Ариол подала голос с левого плеча дюймовочка возмущалка. Ну, может, он не знал, что сказать? Тут же встала на защиту молодого человека душка, потом прочитала следующее сообщение. «У такой потрясающей девушки наверняка очень тонкий музыкальный вкус. Вот ответь, какую мелодию ты поставила себе на звонок? Какие одиннадцать заветных цифр мне надо набрать, чтобы ты услышала эту мелодию?» «Какой милый!» — подметила Лера, но потом присмотрелась к фото. «Да, милый!» — как ослик Иа из мультфильма про Винни-Пуха. «А тебе надо красавца, как Слава!» — тонюсеньким и чересчур милым, извитительным голоском пропищала возмущалка. Или крипыша, как Демян? Этот вопрос был задан таким же извитительным голоском, только исходил уже от душки. Лера подёрнула плечами, словно бы желая согнать подруг с плеч. Уж очень надоели. Тем не менее, слова призрачных морозовых заставили крепко задуматься. Мама Леры тоже всегда говорила: "Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны". В общем-то, что я теряю, решила она. Не пожалела. Ослик ИА оказался очень интересным собеседником. Обсудил с Лерой последние новинки кино и непрозрачно намекнул, что совсем не против её на очередную новинку сводить, и желательно завтра. Ещё оказалось, что работает ИА в двух шагах от Тропиканки, и даже подумывал записаться на курс сальсы. Кстати, В миру ослик оказался совсем не и а, а здороввиным, Димой. Они мило пообщались где-то около часа, договорились списаться завтра, но свой номер телефона Лера ему так и не дала. Решила ночку подумать, действительно ли этого хочет. Хоть мой возьми, загрустил Дима. Надумаешь, пиши, звони. Если нет, в общем, ты думай. Его последнее сообщение заставило Леру улыбнуться, что ни говори, а парень и правда мил, удивительно, но она ни разу его не видела, хотя должна бы, ведь так близко работают и ходят мимо друг друга каждый день. Здоровен. Она стала забивать его номер в телефонную книгу. Нажала на о'кей, тут трубка решила, что пора проучить хозяйку, вечно забывающую зарядить батарейку, и отключилась. Лира со вздохом отыскала под зарядку, спустя пару минут включила телефон, решила проверить, сохранился ли номер. Потыскала в списке фамилию Здоровин и невольно вздрогнула, ведь следом шёл абонент под ником Здоровяк. Надо бы удалить, решила она и быстро убрала телефон подальше. Она удалит, обязательно удалит. Только не сегодня. Следующий день. Четверг, 13 июля 2017 года. 19:15. Когда телефон завибрировал новым сообщением, Демьян как раз поворачивал джип в сторону офиса. Сегодня собирался вместе с Робертом разбирать срочные дела, кое их за время охоты за крысом скопилось с вагонный состав гигантских размеров. Правда, сейчас ему совсем не в офис спешить хотелось, а домой и сразу в спячку на 3 дня. Уж очень утомительными выдались последние несколько дней командировки. Обещал быть к семи, но на въезде в город собралась слишком большая пробка. Роберт, скорее всего, уже рвёт и мечет. Если он и не любил что-то больше опозданий, так разве что неплатёжеспособных клиентов. опоздание приравнивал к воровству, воровству его Роберта драгоценного времени. Демян потянулся за телефоном, тихо пробурчал: "Ох уж эти пунктуальные немцы. Морально уже приготовился увидеть грозное. Где ты?", от Роберта вроде как обычный вопрос, но Демян-то знал, что правильного ответа на него не существует. Что бы ты ни сказал, всё вызовет бурю негодований. Наученный горьким опытом, Демьян ему в таких случаях, как правило, не отвечал ничего. Каково же было его удивление, когда вместо имени Роберт на экране отразилось Лера. Всего три слова: "Встретишь после работы". Вроде ничего особенного, но эти слова взбодрили Демьяна лучше укола адреналина. "То я ей 100 лет не сдался, а теперь очнулась". Процедил он ледяным тоном. «Езжай, встречай королевну». «Обалдела совсем!» «Думаешь, меня можно послать, а потом так спокойно позвать обратно?» Вопросы эти так и повисли в воздухе. Может быть, Лера бы и ответила на них, только вот Демьян их ей не задаст. Не собирается он идти на поводу у глупой девчонки. Неужели и правда решила, что можно вот так просто добиться его внимания после того, что она ему сказала. «Помоложе ей подавай. Вот пусть и поищет, кого помоложе, раз возраст ей так важен. И с чего выдумала, даже не извинилась». «И что? Я не поеду?» Задал он себе большой вопрос. Конечно, можно было просто проигнорировать СМС. Мало ли чего и там хочется. По-хорошему, именно так ему и следовало поступить. Но игнорировать девушку Не хотелось совершенно. Демьян представил, как проникшаяся собственной виной Лера липнет к нему в попытке вымолить прощение, и в тропиканку вообще потянуло как магнитом. Больше рассуждать на тему того, насколько Лерен поступок был плох, Демьян не стал. Развернулся и направился прямиком по известному адресу, бросив Роберту короткое: "Очень устал. Давай завтра". На сегодня у Демьяна другие планы. Он с удовольствием послушает Лерины извинения лично, а заодно расскажет ей, как с ним разговаривать можно и как нельзя, и чем ей будет грозить ещё хоть одно упоминание о его возрасте или попытка бросить его по телефону. Хотя нет, с этим тоже можно подождать до завтра. Сегодня он никаких извинений от Леры слушать не хочет. Сегодня он хочет Леру «Любить. В машине, в гостиной, в спальне, в ванной. Неважно где, главное, побольше и подольше. Чего греха таить. Очень соскучился по этой сладкой девчонке. Давно ни по кому так не скучал. В спячку залечь все еще хотелось. Только теперь непременно с ней. И только с ней. А ведь она может так резко на контактное примирение и не пойти. Тогда...» Нужно отвести её куда-нибудь поужинать. Чего за время тратить? Разговор всё равно займёт не меньше часа. За этот час он замечательно успеет и Леру послушать, и стейк покушать, потом домой, и пусть она ему на деле доказывает, как сильно сожалеет о своём поведении, как ужасно была неправа. Телефон снова зачерикал новым SMS, и снова от Леры. Ты меня сегодня прямо «Балуешь?» – подумал он с улыбкой. Впрочем, улыбался недолго. «Извини, это я не тебе», – писала она. Демьян зло ругнулся, притормозил у какого-то магазина и набрал Лерин номер. «Это что было сейчас?» – прошипел он в трубку. «Извини, пожалуйста, раздалось ее виноватое. Это я по ошибке, я писала сообщение «здоровину», а выбрала из списка. Тут девушка замялась, а Демьяну только и оставалось, что досадливо фыркнуть. «Лер, врешь, зачем?» «Я не вру», тут же оскорбилась она. «У меня ни в имени, ни в фамилии, буквы З нет», отчеканил он строго. После этого в телефонной трубке повисла неловкая пауза. «Извини, мне пора», ответила она и отключилась. «Ничего себе!» только и смог он выдавить в то, что Лера случайно перепутала номера, ему не верилось совершенно, ведь девушки случается делают так, чтобы привлечь внимание. Дорогая моя, мысленно обратился он к ней. Если хочешь моего внимания, получишь столько, сколько сможешь унести. Надо было встретиться с ней лично ещё тогда, 2 недели назад. Но ничего, оплошность он исправит. Пусть Лера попробует сказать ему в глаза, что ей нужен кто-то моложе. Да, эта девушка жить не могла без его объятий. Надо сказать, ему тоже без неё жилось туго. Одно дело знать, что вернёшься в родной город и сможешь с ней увидеться, когда пожелаешь, другое осознавать, что этого уже никогда не случится. Последнее давалось Демьяну с трудом, одолеваемый этими мыслями, Демьян всё увеличивал и увеличивал скорость. Благопробок в городе стало меньше. Светофоры манили зелёным, а товарищи полицейские вообще ни разу не попались. Знал, что как минимум два раза засветился на камерах безопасности дорожного движения за превышение скорости, но это его сейчас от чего-то совершенно не волновало. Очень хотелось поскорее увидеть рыжеволосую вредность. поговорить, расспросить, чем же её не устроил. Припарковался чуть вдали от здания. Снова зазвонил телефон. На этот раз его решил побеспокоить кто-то из назойливых клиентов. Демьян сбросил звонок и уже собрался было выйти из машины. Хорошо, что вовремя остановился. Очень скоро получил возможность воочию убедиться, что Лера действительно ищет бойфренда помоложе. Точнее, не ищет, а уже нашла. С водительского места был отлично виден вход в тропиканку. И прямо на ступеньках Лера встретилась с каким-то полуросликом, на вид парню двадцать с небольшим. Но на взгляд Демьяна это все его преимущества. Ни кожи, ни рожи, а все туда же, Леру ему подавай. Да он до нее тупо не дорос. Возмутился он с тихой злостью. Лера же словно и не замечала, что встречается с полуросликом, улыбнулась ему даже, позволила поцеловать себя в щёку. Хорошо хоть не в губы. Уж это Демьян видеть точно не захотел бы ни при каком раскладе. Демьян подметил, с каким немым восхищением парень взирал на Лерин бюст, словно собирался нырнуть в её декольте и весь вечер там плавать. Демьяна аж Передёрнуло от такой перспективы смотреть на парочку было крайне неприятно, но и отвернуться он уже не мог. По всей видимости, полурослик прибыл на свидание без машины, поскольку парочка пошла в сторону от парковки и свернула к развлекательному центру. Демиан ещё немного посидел в машине, пытаясь понять, зачем вообще сюда приехал, так и не дождался озарения по этому вопросу и покатил. Домой